Глава шестая На утро следующего дня, спустившись на кухню, я увидела бальтар, что-то обсуждающую с женщиной, которая привезла девушек в замок. «Вот так-так! Может, представитесь мне?» Прищурив глаза, обратилась я к этой молодой женщине высокого роста, с чопорным видом, стоящую и взирающую на меня. «Я Кристина, поверенная Израиля надменно ответила она таким тоном, будто бы была немного ни немало ни самой королевой. Это в чем поверенная? Выполняю разные поручения. Какие? Не унималась я. Госпожа Халовиса, я поверенная из Израиля. Они его сына рассыла вашего мужа. Я вам ничего не обязана говорить. «Ясно!» — поджав губы, процедила сквозь зубы я. «О чем вы тут шепчетесь? Что-то случилось?» Глаза Больтар испуганно забегали. «Но ты-то точно должна мне сказать, что такое происходит! Ты напрямую подчиняешься мне, Больтар!» — строго проговорила я. «Приезжает Зарина!» — нехотя ответила девушка. Кто такая Зарина? Нахмурившись, спросила я. Она, ведьма Асмадея, ответила явно не желающая говорить обо всем этом бальтар. А подробнее не унималась я. Дизраэль сейчас проходит этап повторной инициации с темной силой. Это происходит каждый раз, когда он берет новую девушку для того, чтобы она стала матерью его ребенка. Да еще и в кругах Асмодея заговорили о том, что здесь ты, и пока еще при силе своей. Он никогда так не делал, но в этот раз Зарина будет решать, оставить ли Харизу здесь и что делать с тобой. Дизраэль в этот раз не согласовал свой выбор девушки с Асмодеем. Скорее всего, Смодей боится потерять такого влиятельного в темных кругах падшего, как Дизраиль. Хариза ведь тоже из достаточно сильного ковена, несмотря на возраст, сила у девушки огромная. А в совокупности вы с ней в одном месте. Явление не очень желательное, — недовольно ответила Кристина, явно переживающая за Дизраэля. «И что теперь будет?» – спросила я. «Будем ждать Зарину и посмотрим, но ничем хорошим, по моему мнению, для одной из вас это не закончится. Вы уж извините», – проговорила Кристина. А что ты имела в виду, когда сказала, что и в этот раз не согласовал выбор Дизраэль? Асмадей контролирует обычно то, с кем поддерживают связь те, кто находится ближе всего к нему. Но Дизраэль занял такую позицию неподчинения ему в этом вопросе. Он ангел с гонором, и Осмодею приходится периодически ставить его на место. Но Дизраэля не так-то легко контролировать. Дизраэль ведь очень умный и понимает что от того, насколько будет сильно его окружение, настолько будет силен и он сам. Его первый сын, приближенный самого Люцифера. Рассел тоже не так прост. Дизраэль тридцать лет назад заварил эту кашу с матерью Рассела, а теперь вот ведьма из Ковена Аэндора. Да еще и ты здесь на пару с ней. «В общем, Асмадей недоволен в край, поэтому присылает сюда Зарину». «Не знаю, насколько это все грозит тебе, ведь тебя как бы и трогать нельзя. А вот Харизы может не поздоровиться, если Зарина решит, что она может быть опасна», — ответила Кристина. «И что, Дизраиль не защитит девушку?» «В этот раз не знаю». Раз едет Зарина, то, скорее всего, без Люцифера тут не обошлось. Если в деле с матерью раз сыла Асмадей все уладил сам с Дизраилем, то теперь он, скорее всего, нажаловался Люциферу, а против него Дизраэль не пойдет. Но Люцифер уважает Дизраиля и без причины не будет трогать его женщину, так что теперь все зависит от Харизы. Насколько ее посчитают безопасной. «Кто мать Рассела? строго спросила я у женщины. «Эту информацию нельзя разглашать». «Это почему?» «Потому что ты сторонница света, и ты не так долго здесь, чтобы тебе можно было доверять. Пока ты не потеряла силу, ничего знать ты не будешь». Дизраэль любит сына, несмотря на то, что он не такой, как Архаэль. Асмадей разрешил оставить ребенка в живых только потому, что Дизраэль занимает определенную нишу в темных кругах. Но он пристально наблюдает за тем путем, по которому идет Рассел, пока он по темную сторону его трогать не будут. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Тема матери нежелательно в стенах этого замка. У меня скоро голова взорвется от всей этой информации вашей. А что нужно, чтобы тебя посчитали безопасной? Ну, ты, я так думаю, практически безопасна, если можно так выразиться. Ты глаз влюбленных не сводишь с Рассела, хоть и цапаешься с ним каждый день, усмехнувшись, ответила Кристина. А вот Хариза... Не поняла, что это значит. В унисон надо ездить с Израилем дышать. Вот ты, может, что и замышляешь, только не пойдешь против Раса настолько, чтобы навредить ему. А Рас не пойдет против отца. Поэтому, на мой взгляд, ты благополучно отпадаешь, как угроза, если учесть, что вот-вот ты останешься без своих сил. А теперь рассмотрим Харизу. Ковена Энора — это тебе не ведьма-любительница, это достаточно серьезная сила, сторонница добра. Если Зарина посчитает, что Харизу не сломать нельзя, не полюбить Дизраиля она не сможет, то если она родит ребенка, это прямой путь к накалу ситуации с Ковеном. С какой стороны не посмотреть? Отобрать ребенка у нее? Она будет до последнего делать все, чтобы его вернуть, причем не только она, а весь Ковен, поскольку дети, рожденные такими ведьмами, всегда остаются под защитой Ковена до того момента, пока не определятся с жизненным путем. Будет растить? Не Филим, сторонник света этого, тот еще геморрой. А малыш будет ого-го, я думаю, по своим способностям. Дизраиль знал, что делал, когда выбирал Харизу. Но его честолюбие занесло его в этот раз слишком далеко. Вот теперь и посмотрим, чем все это закончится. «Значит, обмануть надо Зарину?» Тихо спросила я женщину, которой, как я поняла, можно доверять, поскольку прям чувствовала, насколько она предана Дизраилю. Обмануть Зарину? Не знаю, возможно ли такое. Чёрт, Кристина, в замке две ведьмы, и я вроде как бы не совсем беспомощная. Мы что, такие немощные все, что не проведем какую-то осмодеевскую ведьму? А тебе-то это зачем? Я же говорю, что тебе практически нечего остерегаться. Зачем-зачем? Жить хочу уж больно. «Сегодня Хариза, завтра я. Сегодня ее ребенок не угоден, завтра мой. Нет уж, пока не выбралась отсюда, надо как-то выживать. Не хочется мне пристального такого внимания со стороны самого дьявола. Ты поможешь?» «Я за Израиля, поэтому все, что нужно ему, нужно и мне, а ему нужна Хариза». Скажи мне, Кристина, мне вот в голову какая мысль пришла сейчас. Что-то с Израилем не так чисто, с его гонором, как ты говоришь. Вот прямо чую, что ты мне чего-то не договариваешь. Кристина ничего не ответила, только пожала плечами и вышла из кухни. Я же, посмотрев на болтар, спросила у нее. Скажи, Бальтар. Свиту охраны Дизраэль сам себе подбирает. Их там пятеро, три падших и два демона. Нет, каждого присылает кто-то из высших. А почему так? Я толком не знаю, просто так как Дизраэль находится непосредственно на земле и на нем лежит весь контакт с людьми, то за ним, я бы сказала, и представлен хвост такой. Они его не только охраняют, но и докладывают наверх, что и как. А Карра? От кого из высших была она? Она была со стороны Асмодея. А кто теперь на ее месте, ты не знаешь? Паджангел теперь Табрис. Он там стоит, посмотрите. Ответила Бальтар и подвела меня к окну. Я выглянула в окно. На площадке для рукопашного боя занимались Дизраэль с Архаэлем. Недалеко, сложив руки на груди и наблюдая за происходящим, стоял высокий черноволосый мужчина в кожаном костюме и высоких сапогах с длинными сверкающими шпорами на них. «Он из всадников?» «Всадниками» я как-то слышала. Рассел называл тех, кто практически все время находится на земле и выполняют задания, связанные с дальними переездами. И чтобы не привлекать особое внимание к себе, передвигаются на лошадях, поскольку любое перемещение падшего ангела с помощью силы притягивает внимание со стороны светлых, и его легко убрать. «Да», — ответила девушка. Всадники обычно и остаются всадниками, даже если и переходят на другую должность, припадшим. Ангел словно почувствовал, что я наблюдаю за ним, и повернулся в мою сторону, сверкнув недовольно глазами. Чёрт, злые какие все здесь!» Поморщилась я с досадой, отпрянув от окна. «Этот кусок земли...» С ней ничего общего не имеет Халовиса, грустно проговорила Бальтар. — Поэтому все такие, какие есть в своем первозданном виде. — А ты откуда столько всего знаешь, Бальтар? Или это я все тебе в порыве страсти Архали рассказывал, когда вы с ним были вместе? — спросила я у девушки. — Нет, просто я в хороших отношениях с Кристиной. Она, конечно, всегда держит язык за зубами, но о первых, не особо секретных новостях я всегда узнаю от нее, — ответила девушка. Ясно, — протянула я и еще раз посмотрела в окно на табриза. — Ладно, болтар. пошла я. Пображу да погляжу. Нараспев проговорила я. «А ты, как будет время, осмотри, пожалуйста, свободу. Она чешется все время, что-то. Ее забрал Моран, она у него в комнате». «Хорошо», — улыбнувшись, ответила девушка. Я же, выйдя из кухни, направилась на улицу прямиком к тому месту, где дрались Дизраэль с сыном. Меня уж очень интересовал новый член свиты охраны падшего Табрис. Подойдя ближе к площадке, я направилась прямиком к нему и стала рядом. «Госпожа Халависа», едва взглянув на меня, проговорил Табрис и слегка наклонил голову в знак приветствия. «Здравствуйте», улыбнувшись, проговорила я. «Я слышала, что в свете Израиля появился новый охранник из всадников». — А поскольку лучше знатока лошадей сыскать трудно, наверное, во всем белом свете, могу я вас попросить? — прощебетала я ангельским голоском. — Просите, если в моих силах, то я исполню, — нахмурив брови, проговорила ангел. Мой муж разрешил мне завести себе лошадь. Подобрать же должен был Диор ее для меня, но он вечно занят с Расселом, пока дождешься его... Грустно проговорила я и мельком взглянула на мужчину. Мужчина посмотрел на меня, как на надоедливую блоху, и я едва подавила улыбку, представив себе, как ему, этому падшему ангелу, хочется возиться с моей просьбой. Вот прям мочи нет. «Ну так вот», — продолжила я, — «найдите мне хорошую быструю лошадь». «Вам кобылу или мерина?» Без особого интереса спросил Табрис. «Кобылу», — ответила я радостно. «Хорошо, через пару дней лошадь будет здесь», — также без эмоций проговорил Табрис. «Мне черную. Полностью черную кобылу, и чтоб сброя красивая была, и седло с украшениями, и расческу для гривы тоже нужно. Лучше из кости, тогда грива лучше будет расти у нее». Обидчиво надув губы, проговорила я, строя из себя капризную избалованную девчонку. «Вы издеваетесь?» — спросил ангел с ужасом, посмотрев на меня. «А что я такого сказала?» — сделав недоуменный вид, спросила я. Мужчина ничего не ответил, только презрительно скривил губы, окинув меня взглядом и продолжил смотреть за боем. Через четверть часа Дизраэль уложил на лопатки Архаэля и, покинув площадку, подошел к нам. «Халависа, что ты тут делаешь?» Недовольно посмотрев на меня, спросил он. Я улыбнулась лучезарной улыбкой и прощебетала. «Вот я узнала, что вместо казненной вами кары у вас новый охранник». И он из всадников, а так как мне нужна лошадь, то я решила обратиться к нему, поскольку кто может лучше выбрать мне хорошую кобылу, как не он. «И где ты собралась на ней ездить? Тебе покидать территорию замка запрещено все равно», — с насмешкой проговорил Дизраэль. «Ну, буду ездить по территории, что за садом. Там довольно-таки большой пустырь», — ответила я. «Делать тебе нечего», — усмехнувшись, ответил падший. «А еще Табрис привезет мне красивую сбрую и седло, украшенное самоцветами, и расческу специальную для гривы». Не переставая щебетать, рассказывала я Дизраилю, пристально наблюдая за ним. При слове «расческа» Дизраиль нахмурил брови и, взяв меня под руку, строго проговорил, отводя в сторону. «А теперь, говори, что ты задумала? Ты зачем к Табризу обращаешься с такой дурацкой просьбой? Ты сама-то украшения не носишь, а для лошади просишь седло самоцветами купить?» Тихо прошипел мне в ответ падший. Я резко высвободила свою руку у него и нервно ответила. Пусть лучше он доложит осмодею, что я тупая дура, увлеченная побрякушками, чем тот будет думать над вопросом, свернуть мне шею или оставить в живых. Дизраэль удивленно посмотрел на меня, затем нахмурился и спросил. «Что тебе рассказала Кристина?» Все из того, что можно было слышать моими ушами. «Табрис!» — повернувшись к охраннику, проговорил Дизраэль. «Я тебя отпускаю на несколько дней. Найди невестке лошадь хорошую. Пускай девчонка развлекается. И возьми с собой Кристину, пусть купит еще все эти побрякушки для женщин. Ну и там платья всякие. Что там они еще любят? В общем, она знает. Скажешь, что я приказал». «А кого вызвать в охрану на смену?» Недовольно спросил Табрис, явно пребывающий не в восторге от такой прекрасной миссии. «Дориана вызови», — ответил Дизраэль. Табрис нехотя поклонился и направился в замок. «Пойдем в сад прогуляемся», — проговорил Дизраэль, схватив меня за предплечье и прям-таки уволок под покров деревьев. «А теперь говори, что задумала». Со злостью спросил падший. «А что я задумала? Ничего!» Хлопая ресницами, испуганно прощебетала я. «Ты здесь всего ничего, но и этого времени мне хватило, чтобы понять, что у Рассела самая непредсказуемая женщина из всех когда-либо переступавших порог этого замка». Недовольно проговорил падший. «Ну, как я вчера посмотрела на вас с Харизой, так то, что вы сейчас сказали, едва ли является правдой». Усмехнувшись, ответила я, но была встречена таким взглядом ангела, что предпочла умолкнуть. «Говори, что задумала». «Да ничего я не задумала. А если и задумала, то уж точно не буду выкладывать все карты на стол перед вами. Вы же непредсказуемое темное крылатое существо. Вы девушку вчера чуть не убили». Да чтобы я вам хоть что-то рассказала!» «Холовиса, опомнись! Не лезь, куда не следует!» «Это как не следует лезть? А что делать? Ждать, пока меня или Харизу признают опасной и решать стереть с лица земли? Да вы в своем уме? Лучше хоть что-то попытаться сделать, чем уповать на милость осмодеевской ведьмы!» «Не вмешивайся ни во что здесь!» «Никто вас не тронет!» – заорал Дизраэль на меня. «Гарантии?» – спокойно проговорила я в ответ на его ор. «Что?» – переспросил падший. «Гарантии, говорю. Где гарантии, что нас никто не тронет? Гарантии ведь нет? Приедет какая-то полоумная ведьма и будет решать, что с нами делать. А если я не понравлюсь ей?» то она решит меня, недостойной, ходить по Матушке-Земле. А я буду уповать на то, что падший ангел в такую минуту будет думать о моей жизни? Если она решит сказать Асмодею, что я угроза или Хариза угроза, а тот быстренько доложит об этом Люциферу, о ком вы будете думать? О себе или о нас? А, Дизраэль? Раз ваша поверенная Кристина переживает, то, думаю, не небезосновательно. «Чего ты хочешь?» «Дайте добро действовать на свое усмотрение. Женщину обыграть может только женщина. Разрешите использовать Мару и не ограничивайте силу Харизы, иначе мы не справимся, и кто-то из вас двоих, Рассел или вы, потеряет свою женщину. И я не думаю, что это будет Рассел». «Пожалуйста», — с мольбой проговорила я, Смотря в глаза этого темного существа, Дизраэль стоял пару минут молча, потом ответил: "Хорошо, только если я узнаю, что будет еще что-то, что вы попытаетесь сделать, не касающееся ведьмы Асмодея, я лично снесу голову одной из вас. Тебе ясно?" Проговорил Дизраиль, больно ухватив меня за горло. "Ясно." испуганно ответила я. «Ну и хорошо!» Презрительно усмехнувшись, ответил падший и отпустил меня. Тряхнув крыльями, он развернулся и пошел прочь, оставив меня одну. «О чем ты там говорила, Лариса, О спокойной жизни?» «Ну-ну!» Тихо проговорила я себе и отправилась в замок. Поднявшись на второй этаж, я подошла к комнате Дизраэля, и, подойдя к двери, тихо постучала. «Войдите!» — услышала я в ответ и вошла внутрь. Хариза сидела в кресле и что-то вышивала. «Как ты?» — беспокойно спросила я у нее, видя, что хоть она и спокойная, но отголоски минувшей ночи дают о себе знать, отражаясь в ее глазах, наполненных печалью. «Относительно неплохо!» — усмехнувшись, ответила она. Хотя бы жива, это уже радует. Он не бил хоть тебя после того, как мы ушли? Нет, не переживай. В эту ночь мы заключили перемирие. Насколько оно у нас затянется, мы посмотрим. Но пока есть как есть.